Рассказ о царе и женщине. Ночь 404. Рассказывают, что один царь из царей вышел тайком, чтобы посмотреть, как живут его подданные, и пришел к большому селению и вошел туда один. А ему хотелось пить, и он остановился у ворот одного из домов этого селения и попросил воды. И к нему вышла красивая женщина с кувшином и подала ему кувшин, и царь напился воды. И когда царь посмотрел на женщину, он впал в искушение и стал соблазнять ее. А женщина знала царя, и она ввела его к себе в дом и усадила его, и вынесла ему книгу и сказала, «Посмотри это, пока я приберусь и вернусь к тебе». И царь сел и стал читать книгу, и вдруг видит, там предостережение от распутства и те муки, которые Аллах уготовил людям при любодеянии. И волосы на коже царя поднялись, и он раскаялся перед Аллахом Великим, и, кликнув женщину, отдал ей книгу и ушел. А муж женщины отсутствовал. И когда он пришел, она рассказала ему о случившемся, и он смутился и сказал в душе, «Я боюсь, что у царя возникло до нее желание», и не осмеливался попрекать ее после этого. И так он провел некоторое время, и женщина осведомила своих близких о том, что произошло у нее с мужем, и они привели его к царю. И, представ перед царем, родные женщины сказали, «Да возвеличит Аллах царя! Этот человек взял у нас в аренду землю для посева и сеял на ней некоторое время, а потом оставил ее под паром. Но он не уходит с нее, и мы не можем сдать ее тому, кто ее засеет, и сам не засевает, и земле причиняет вред, и мы боимся, что она испортится из-за его пренебрежения, так как земля, когда ее не засевают, портится». «Что препятствует тебе?» «Засевать твою землю?» — спросил царь. И тот человек сказал, «Да возвеличит Аллах царя! До меня дошло, что лев вступил на эту землю, и я устрашился его и не мог приблизиться к своей земле. Я знаю, мне не в мочь справиться со львом и боюсь его». И царь понял, в чем дело, и сказал, «О человек! Лев не попирал твою землю, и земля твоя хороша для посева. Засевай же ее, да благословит тебя Аллах!» Лев не приступит против нее. И потом царь велел дать ему и его жене хороший подарок и отпустил их обоих.